Дядя Миша сидел на скамейке возле Дома Надежды, успев закончить труды праведные. В деревне опять было неспокойно. Это мы отметили сразу, и очень скоро причина стала ясна. «Говорят, Ирку Гордееву того убили», сообщил нам дядя Миша, садясь в машину. В правление позвонили, чтоб, значит, Тетку Иркину подготовили. Соседки ее два часа в чувство приводили. Бабка сама не своя. А потом сын художника, этого, Лаврушина, ее в город увез. — Валера? — Ага, Валера. Вот что на белом свете делается. Говорят, полюбовник ее убил, приревновал к кому-то. — Глупость! — отмахнулась Женька. «Как глупость, если убил!» «Говорят, его уже арестовали!» «Боюсь, скоро выпустят!» «И то верно!» — согласился дядя Миша. «Деньжище у него чертова прорва! Откупится!» «А девку жалко! Молодая совсем!» Мы не стали рассказывать ему о том, что это мы обнаружили труп Ирины. Разговоров в деревне без того хватает. Поужинав, Ромка напомнил, что завтра мы едем домой. А так как на работе ему надо быть в девять утра, лучше, если вещи соберем заранее. Никакие наши просьбы и уговоры не подействовали. Ромка твердил, что в наше благоразумие он не верит, потому что его у нас нет. Мы опять полезем, куда не просят и неизвестно, чем это обернется. Я уже совсем отчаялась с ним договориться, но тут на помощь пришел дядя Миша. Он твердо заявил, что в доме один не останется. Идти ему некуда, потому что он по всем статьям лицо без определенного места жительства. Следовательно... Рассчитывать он может только на добрых людей, в числе которых была надежда. Фундамент у ейного дома совсем никуда не годится. Вот я пока и поживу у нее, поработаю за харчи и жилье. — По-твоему, это нормально? — возмутилась Женька, обращаясь к Роману Андреевичу. — Нормально, — нахмурился тот. — Вот именно. Ничего тут с нами не случится. А ты, кстати, после работы можешь сюда приезжать. Ромка хмурился, злился, припоминал нам предыдущие приключения, но в конце концов согласился, взяв с дяди Миши слово, что он будет за нами присматривать. На том и порешили. Рано утром в понедельник мы проводили Романа Андреевича. Дядя Миша нашел себе работу в доме, а мы с Женькой занялись крапивой. Но не столько трудились, сколько гадали, кто же убил Ирину и кому понадобился наш мертвец. К вечеру я уже сатанела от этих мыслей. Около восьми приехал Ромка, чему я очень обрадовалась. Однако особых новостей у него не было. Витька категорически отрицал свою причастность к убийству. По его словам, в пятницу он звонил Ирине. Она сказала, что все еще находится в деревне. И он велел ей возвращаться в город. В субботу сам поехал в Сурью, но там ее не застал. Из Сурьи он сразу же направился к Ирине. Но дверь ему не открыли, а ключей у него с собой не было. Он звонил ей несколько раз. В воскресенье поехал к ней уже с ключами и обнаружил ее труп. Ломать с нами голову над этим делом ромко наотрез отказался, и тему пришлось сменить. Дядя Миша заверил его, что мы весь день были дома, и муж вроде бы успокоился. Во вторник мы загорали в саду, не найдя другого занятия. А в среду стало ясно. Просто сидеть и ждать, когда менты найдут убийцу. Мы не в состоянии. — Надо ехать в Колыпино, — сказала я. — Надо, — кивнула Женька. — А зачем? — Поговорим с Рудневой. Вдруг ей что-то известно. — Об убийце? — О том, что... Для кого Ирина собиралась твой дом купить? Для Вити, разве не ясно? Она рассказала ему о сокровищах, и он... Хотелось бы всё-таки уточнить, упрямо твердила я. И Женька, в конце концов, согласилась. По дороге она вернулась к своей идее о коварстве адвоката и его жены но я не очень-то слушала ее разглагольствования. Дяде Миши мы сказали, что решили пройтись по магазинам. С утра он уже выпил бутылку. Оттого был покладист и отпустил нас с чистой совестью. Мы въехали в город, и Женька набрала номер Рудневой. Ответить нам не пожелали. Остановившись возле кладбища, Мы набирали ее номер еще несколько раз, пока я не догадалась позвонить со своего телефона. Руднева ответила. — Софья Ивановна, — сказала я, — нам надо встретиться и поговорить. Это очень важно. — А в чем дело? — растерялась она. — Это не телефонный разговор. Сурово отрезала я, только увеличив ее беспокойство. «Да кто вы такая?» – ахнула она. «Я непременно все объясню». И пока та приходила в себя, назначила ей встречу в кафе неподалеку от адвокатской конторы Задорнова. Софья Ивановна обещала быть через полчаса. Мы приехали раньше, заказали кофе и, сидя на улице за столиком под полосатым тентом, гадали. Придёт она или нет. Точно в указанное время возле кафе появилась молодая женщина в деловом костюме. У входа она замешкалась, поглядывая на нас. «Это она!» шепнула мне подруга и позвала. «Софья Ивановна!» Женщина приблизилась, с недоумением хмурясь. «Присаживайтесь!» кивнула Женька на свободный стул. Садиться Руднева не спешила. Перевела взгляд с подружки на меня и сказала: "Я не понимаю. Присаживайтесь, присаживайтесь", заворковала Женька и придвинула ей стул. Руднева опустилась на самый краешек, прижимая к груди сумку. "Вы ведь Софья Ивановна?" спросила я не спуская с нее глаз. Секретарь художника Лаврушина. Женщина тяжело вздохнула. Взгляд ее метнулся в сторону, а потом уперся в стол. «Что вы молчите?» влезла Женька. «Я вам звонила несколько раз. Вы не помните?» «Помню», кивнула она. «Но дом меня больше не интересует». «Сомневаюсь» что он вас и раньше интересовал, — заметила я. Кстати, с момента нашей последней встречи вы здорово изменились. Совсем другой человек. А у Лаврушина никогда не было секретаря. Более того, вашей фамилии он даже не слышал. Мы успели выяснить, что в действительности вы преподаете в школе. Так? «Так», — согласилась она и добавила, «чего вы хотите?» «Объяснений. История с переодеванием выглядит очень подозрительно. Надеюсь, это вы понимаете?» «Я здесь совершенно ни при чем», — быстро заговорила Софья. «Просто дала подруге на время свой телефон». «Ничего подобного. По телефону мы разговаривали с вами». — Ну, хорошо. Она попросила меня... — Как зовут вашу подругу? — перебила я. — Ирина Гордеева? — Да. Она... Ее... Она погибла несколько дней назад. — Ее труп в квартире обнаружили именно мы, — со вздохом сообщила Женька. — Приехали, чтобы задать ей несколько вопросов о ее странном поведении и... Откуда вы о ней узнали? О том, что это она, а не я. Приехали в деревню и встретили ее. Пожала я плечами. Заодно выяснили, что она не Руднева, Софья Ивановна, а Ирина Гордеева. Вы можете объяснить, зачем ей понадобилось врать? Это все из-за дома. Помедлив, ответила Софья. Она хотела купить дом. То есть Витька, ее парень, хотел. ну вот она и... Но это вовсе не объясняет, почему она выдавала себя за другого человека. Витька, он... Он убил ее. Вы знаете? Знаем, что его подозревают в убийстве. Но очень сомневаемся, что убийца он. «Почему?» – растерялась она. «Софья Ивановна, если вы ответите на наши вопросы, мы так и быть ответим на ваши». «Почему она выдавала себя за другого человека?» «Не знаю». Пожала та плечами. Она позвонила и предупредила, что мне могут звонить по поводу дома. «К тому времени вы мне уже успели позвонить». Я перезвонила вам. Ничего особенного в этом я не увидела. На прошлой неделе, кажется, в четверг, Ирина опять соединилась со мной и сказала, если будут еще звонки, от покупки дома откажись. Я так и сделала. Вот и все. Все-таки странно, что она не назвала нам собственную фамилию. Она не хотела, чтобы Витька знал, — произнесла Руднева. Мы переглянулись. Вы же сказали, она дом для него покупала. Да, то есть нет. Сообразив, что разговор нам предстоит долгий, мы заказали еще кофе. Софья кофе выпила и немного успокоилась. Мало-помалу нам удалось ее разговорить. Когда ваша тетя умерла и пошел слух, что дом будут продавать, Ирина у Витьки денег попросила, чтобы купить его. Он денег не давал. Говорил, на что мне этот дом? Ладно бы, квартира в городе. Квартиру он ей снимал. И тогда она рассказала ему про сокровище Про то, что в доме клад. Об этом все в деревне болтают но Витька ей не поверил, и она решила купить сама. Денег у нее не было, то есть было тысяч тридцать, но она надеялась выкрутиться и назвалась вашим именем, чтобы Витька об этом не узнал. Не только Витька. Почему вдруг такая секретность? Мне Ира объяснила, что как только вы о Витьке узнаете, Дел с ней иметь не захотите. Вот она и придумала, что якобы Лаврушин для друга дачу ищет. Ну, а если бы до оформления дела дошло, вряд ли бы вы от сделки отказались. Да и не успели бы о Витьке узнать. А если бы она смогла найти деньги, Витька вообще бы не понадобился. И в деревне бы раньше времени не узнали. Что она дом купила? «Раньше времени?» «Да, чтобы разговоров не было». «Кому какое дело до того, что она покупает дом?» «Не знаю, но Витьку она очень боялась. Вот и придумала этот маскарад. Чтоб он ничего не узнал и на нее не орал. «Слушайте!» Как могло случиться, что она стала встречаться с таким типом? Несколько не кстати спросила Женька. Впрочем, этот вопрос и меня интересовал. Так это все из-за брата. У нее же брат был, Володя. Они близнецы. Она его очень любила, а он выпивал. И еще у него была страсть к игре, подсказала я. Вы знаете? Впрочем, их историю в деревне каждый знает. Он проиграл большую сумму денег. Надеялся, что сможет отдать, но не смог. Взял деньги в долг, хотел отыграться и опять все спустил. Долги росли, и денег ему уже никто не давал. Он начал воровать и опять в казино шел. Ира не знала, что делать. Брата было жалко и ясно, что добром это не кончится. А потом он пропал. В городе болтали, что за долги его убили, потому что взять с него нечего. Ну и чтоб другим не повадно было. А Керине явились с претензиями. Сказали, плати за брата. А где такие деньги взять? Она тоже в город переехала. Устроилась в одной фирме. Почти все деньги отдавала. В прогладе жила. Потом ее Витька увидел и влюбился. Это он так говорил. В казино ее устроил. Обещал долг простить. Если она... Ну, вы понимаете. Куда ей было деваться? Защиты от Витьки не найдешь. Думала уехать. Так тетку жалко. Ясно, что ей покоя не дадут. В общем, согласилась она. Витька псих, чуть что руками машет. И ревновал ее. Знал, что она его не любит. Вот и злился. Цеплялся каждой мелочи. Когда она к вам в областной центр поехала, ничего ему не сказала. А он ее выследил и скандал устроил. Ну... Она ему и наплела эти сказки про сокровища. То есть до того момента он о них ничего не знал? Не знал, а тут пришлось сказать. Он ей не поверил сначала. Да и кто в такое поверит? А потом в музей потащился, выспрашивал там про Яшку Каина и вроде как засомневался. Сказал, что денег даст, пусть она договаривается. «Ирина носила крестик?» Руднева кивнула. «Носила. Мне его в милиции показывали. Ее крест. Валера подарил. Лаврушин. У них ведь любовь была. Они хоть и расстались, но она его, по-моему, все равно любила. Вот и носила подарок. Вы знаете, где нашли этот крестик?» «Нет. Мне не сообщили. Просто спросили». Видела я его раньше или нет? Я сказала, что видела у Ирины. Он непростой, там камешки. И Если присмотреться, образуют букву И. Валера его на заказ сделал. На первые заработанные деньги. — А почему они с Валерой расстались? — спросила я. — Почему люди расстаются? — пожала она плечами. Вы сказали, Ирина его любила. Значит, всё дело в нём? Нет, — подумав, ответила Софья. Он её не бросал, если вы об этом. Она хотела в Москве учиться, но в институт не поступила. Валера её на работу устроил. Помог квартиру снять, но она недолго там прожила. Не могла брата здесь оставить. Беспокоилась за него. В общем, сюда вернулась. Валера этого не мог понять. Конечно, брат есть брат, но ведь должна быть у человека и своя жизнь. А когда Володя пропал... В общем, они с Валерой окончательно поссорились. Она считала, что это он виноват. «Валера?» — не поняла я. Софья кивнула. Он, по ее мнению, был виноват в том, что ее брат всем задолжал? То есть это Валера его к игре пристрастил? — Нет, что вы! Валера хороший парень и вовсе не игрок. Напротив, он пытался Вовку вразумить. Да какое там? — Тогда совсем непонятно, — развела я руками. — Вам это глупостью покажется? — Да и я тоже считала, что Ира дурака валяет. История совершенно фантастическая. Но Ирина была уверена, что все дело в вашем доме. Неожиданно закончила Софья. Мы с Женькой переглянулись и повторили на два голоса. — В нашем доме? — Да. — Подождите, вы имеете в виду сокровища? которые там якобы спрятаны. Ирина в это верила и хотела купить дом. Надеясь их найти, вовсе нет. Она надеялась найти, надеялась узнать, куда исчез ее брат. «Простите, но я ничего не понимаю», — покачала я головой. Женька согласно кивнула, глядя на Софью в изумлении. Я же говорю, в такое трудно поверить. Я сама считала, что все это глупость, и Валера ни в чем не виноват. — Да при здесь Валера? — не выдержала я. — Он с вашим дядей дружил. Книги у него брал почитать. Книги в доме были разные, в том числе старинные, очень дорогие. Валера как-то Вовке и рассказал о них. Ну, а тому в голову запало. Деньги ему были нужны, я же говорила. И он про эти книги вспомнил. Стал к Валерии приставать, где они хранятся, да что за книги. Тот без задней мысли рассказал. В общем, Вовка в деревню приехал, тётку навестить. Вечером в город решил вернуться на последнем автобусе. Ушёл из дома, и всё. Исчез. Ирина тогда в Москве была. Вовку хватились не сразу. Тётка ей сообщила об исчезновении. Она приехала. Подали в розыск. Конечно, никаких следов. Вроде видели его на остановке в городе, но толком день назвать не могли. Ирина сначала надеялась, брата искала, всех расспрашивала. А потом ей сон приснился, будто Вовка стоит на крыльце вашего дома и говорит ей, не могу уйти отсюда, не пускают. Она утром проснулась, ее трясёт всю, и Вовка стоит перед глазами. В общем, Ира решила, что никуда в ту ночь он не уезжал. А в дом этот полез за книжками, украсть хотел одним словом. Она была уверена, что он остался где-то в доме. «Кто?» – поежилась Женька. «Володя, я же говорю, она вроде как помешалась». Валера ее пытался образумить, но бесполезно. Она его во всем винила. Мол, если бы не рассказал об этих книгах. Глупость, конечно, но в горе человек и не на такое способен. «И что было дальше?» С дрожью в голосе спросила я. «А что было?» «Ничего. Искали Володю, да не нашли. А сон свой милиции не расскажешь. Засмеют. Тут еще Витька появился. Значит, дом Ирина хотела купить вовсе не из-за сокровищ?» «Конечно. Эти сказки она Витьке рассказывала, чтобы денег дал а сама надеялась, вот уж не знаю на что. Но когда тетка ваша умерла, у нее опять в голове как будто замкнуло. Вот Ира к вам и кинулась дом покупать. Скажи она правду, разве ж вы ей поверили? Решили бы, что спятила. Послушайте, пробормотала я, как дико это не звучит, но ваша подруга была права. Женька испуганно пнула меня ногой под столом, а я, немного придя в себя, сказала, «Недавно в заброшенном колодце рядом с нашим домом нашли труп. Мужчина лет двадцати-тридцати. Погиб он приблизительно четыре года назад». «О, Господи!» — ахнула Софья. «Когда пропал брат Ирины?» Как раз четыре года будет. На руке у него были часы. Часы у Вовки обнаружили отцовские. Только поэтому он их не продал. Это всё, что от отца осталось. Что же получается? Он всё это время был рядом с ней? Получается, что так. Но как же он? Кто же его? Или сам в колодец провалился? Парень скончался от черепно-мозговой травмы. А кто его бросил в колодец? — Софья, вы об Иринином брате в милиции рассказывали? — Нет, конечно. Да они не спрашивали. Про Ирину, про её отношения с Витькой — да. А про брата никто и не вспомнил. — И о том, что она хотела дом купить, тоже не говорили? — Нет. — «Вы считаете, надо рассказать?» «Обязательно! Вы же сами видите, что получается!» Пытаясь прийти в себя, пробормотала я. Женька прийти в себя даже не пыталась. Размазывалась по стулу в полном обалдении. Подозреваю, из всего рассказа она услышала только одно. Покойник явился к Ирине и сказал, что его из дома не выпускают но в тот момент мне было не до её душевного состояния. Учитывая, где мы обнаружили мертвеца, перед тем, как он оказался в колодце, нетрудно догадаться, что случилось четыре года назад. Если подтвердиться, что это брат Ирины, остальное более-менее ясно. Он проник в дом и, скорее всего, столкнулся с Лёвой. Что произошло дальше? Теперь вряд ли выяснишь. Но в результате в подвале появился труп. Дверь и ставни в комнату заколотили. Алёва побаловал сестру байкой о том, что там провалился пол. Значит, дядюшка парня убил. Скорее всего, случайно. Ударил по голове, но удар оказался смертельным. И с перепугу Дядя не придумал ничего лучше, как спрятать труп в подвале. Сумасшедший! Почему бы не вынести его в тот же колодец? Хотя на поверку оказалось, что подвал куда надёжнее. Вот и причина Лёвиной нелюдимости. А, возможно, и сердечного приступа. Надо уточнить время. Не удивлюсь, если окажется, что в тот момент, когда Володя якобы уехал в Колыпино, Дарья Кузьминишна как раз отдыхала в пансионате. А наутро Лев Кузьмич явился к соседке, едва держась на ногах. Я, как ни странно, вздохнула с облегчением. Наконец-то в этой истории хоть что-то стало проясняться. «Установить, является ли найденный труп братом Ирины, не составит труда», — размышляла я вслух. «Если окажется, что мы правы, в милиции придется рассказать, где мы его сначала обнаружили». Мысленно закончила я. «Представляю, что заслухи пойдут по округе, когда об этом узнают. Но главное, конечно, не это». Остаётся ещё очень много вопросов, кто и по какой причине убил Ирину. Связать её убийство с гибелью брата весьма затруднительно, раз его предполагаемый убийца покоится на кладбище. Но ведь кому-то понадобилось перепрятать труп. Зачем? Логичнее связать смерть Ирины с убийством Витькиного дружка. — Софья, — обратилась я к Рудневой, — я так поняла, Ирина вам доверяла. Когда вы видели с ней в последний раз? — В пятницу она из деревни приехала, то есть Валера ее утром привез. Она мне позвонила. Я пришла. — О чем вы говорили? Можете вспомнить? — Об убийстве, конечно. Кольку с Исоева возле вашего дома убитым нашли. «Он к ней приезжал?» «Да». Витька его прислал. «Слушайте, я ей слово дала, что никому не скажу», жалобно произнесла Софья. «Если вы будете молчать, как милиция найдет настоящего убийцу?» Витька ее задушил. Он Ирину столько разбил, а тут, видно, не рассчитал, схватил за горло и... «А если все-таки не он?» а кто-то другой. «Кто?» «Тот, кто убил Витькиного дружка, этого, Кольку Сысоева. Так что она вам рассказала?» «Я вам уже говорила. Витька в музей ходил, узнавал про Яшку, позвонил ей и велел покупать дом. А вы дом продавать не хотели, да еще в деревне появились». Она боялась, что вы ее узнаете. Вот и решила. Надо что-то такое придумать, чтобы вы уехали. И дом согласились продать. Записку она нам подбросила. Задала я вопрос. Софья неуверенно кивнула. Вы ничего плохого не подумайте. Она только хотела, чтобы вы уехали. Ну и предупредить. О чем? О доме что там все неспроста. Я же говорю, Ирина на этой мысли зациклилась. Витька ей звонил то и дело, велел в город возвращаться, но она ехать не хотела. А чтобы он отстал, сказала, что за вами приглядывает и про записку тоже сообщила. Вот он Кольку и прислал. Зачем? Чтоб напугать вас как следует, смутилась Софья. «А пугать нас Ирина вместе с ним отправилась?» «Нет. Она и ему в дом соваться не советовала. Вызовут, — говорила милицию. И нам все это боком выйдет. Но он все равно пошел. А утром его возле дома нашли с пробитой головой. Ирина решила, что это не просто так. Конечно, не просто. Кто-то его по голове ударил. В этом месте я замолчала, наблюдая за Софьей. Ирина решила, что это... Я не успела развить свою мысль, как Софья кивнула. Это дом. Чужие туда войти не могут. Она в самом деле сумасшедшая. Вздохнула я, опасаясь и за Женькин рассудок. Вдруг Ирина что-то скрыла от вас... «А эту глупую историю?» «Не знаю. Вряд ли. На следующий день мы видели Ирину у того самого колодца, где труп нашли. Она за кем-то следила. Ничего подобного мне она не рассказывала. Тут как раз вы позвонили, и она велела вам сказать, что от дома отказывается. Почему вдруг?» Из убийства». Точнее, из-за записки, которую она вам подкинула. Будут убийцу искать, и вы про записку непременно сообщите. А там и про то, что покупатели на дом были. Она видела, как вы к Лаврушину ходили. Значит, уже в курсе, что никакой секретарши у него нет. Ну, в милиции заинтересуются. Выйдут на меня. Сами понимаете, мне это не понравилось. Я стала ей выговаривать, что втравила меня во всё это. В общем, поссорились мы. Может, по этой причине про колодец она мне не рассказала? Сначала не успела, а потом... Потом мы поссорились, и я ушла. Следователь вас спрашивал, когда вы виделись с Ириной в последний раз. Задала я ещё вопрос. «Конечно». «О разговоре с ней вы рассказали?» Софья замялась. Я сказала, мы просто болтали. Обо всём. Об убийстве тоже. И, в общем, я повторила то, что им раньше Ирина сообщила. Колька приехал на рыбалку. Они встретились. Он от Витьки привет передал. Вот и всё. Сами подумайте. и Если бы я сказала, как было... Объясняйся с ними потом. И ведь мои слова уже никто не подтвердит, раз Иры нет. Вот и окажется, что я во всём виновата. В чём виноваты?» Развела я руками. «Во всём. Вы же мне звонили. И она моим именем назвалась. В общем, не стала я ничего говорить. Но теперь придётся. Вы же понимаете? Понимаю». Вот я им о нашем разговоре расскажу. А Витькиным друзьям это не понравится. Вы уедете, а я здесь останусь. Особенно настаивать я не имела права, раз мы Женька и мертвеце в подвале упорно помалкивали, боясь нагоняя. Но в конце концов мне удалось уговорить Софью. И мы втроём пошли в милицию. Женька потянула меня за руку и зашептала в ухо. — Если мы про подвал расскажем, они ни за что не поверят, что труп у нас украли. Дураки они, что ли? Скажут, что мы его сами в колодец. Молчи мертвецы Анфиса, молчи, пока вора не найдем. Я смолодушничала и промолчала. Завидев нас троих в своем кабинете, Следователь сначала поморщился, но как только речь зашла о пропавшем брате Ирины, заинтересовался. На этот раз просидели мы у него часа три, ушли с головной болью, но вполне удовлетворённые. Женька с философским видом заметила, покидая кабинет. Может, теперь его и найдут, имея в виду убийцу. О том, кто он такой, у меня по-прежнему не было ни малейшей догадки. Ясно, что кто-то из местных, но кто? Не было догадок и у Женьки. Одно хорошо. Задорного и его жену она вроде бы оставила в покое. По крайней мере, больше о них не заговаривала. Выйдя на улицу, я предложила Софье подвести ее до дома. Она кивнула и устроилась на заднем сиденье машины. Смотрела в окно, то и дело вздыхая, потом заговорила. Они собираются часы предъявить на опознание тёти Мане. Она сейчас у меня. Даже не представляю, как и сказать ей. Вдруг, правда, это Вовкины часы? Сначала Ирина, теперь вот он. Боюсь я за тетю Маню. Она ведь верит, что он живой. Думает, прячется где-то. Ирина ей о своих подозрениях не говорила? Нет. Тетке она ничего не говорила. Жалела ее, наверное. Да и что расскажешь? Про сон этот? Только душу разбередишь. Ирину завтра хоронят здесь, в городе. Тете Мане надо домой съездить пригласить деревенских на похороны. Валера мог приглашение передать, но тетя Маня хочет сама. Я собиралась звонить Валере, чтобы он за ней приехал. Но, может быть, вы, если не трудно, конечно. — Конечно, не трудно, — заверила ее я. Мы как раз подъехали к дому, где жила Софья. Она скрылась в подъезде, а мы остались ждать в машине. Минут через пятнадцать Софья вернулась, ведя под руки пожилую женщину. С большим трудом мы узнали в ней ту самую горластую бабку, что погнала нас от своего огорода. Плечи ее опустились, голова подергивалась, одной рукой она опиралась на палку, за другую ее поддерживала Софья. Нас тетя Маня не узнала, что неудивительно. Спросила, «Вы из Сурии? А чьи же будете?» Но слышала ли, что мы сказали в ответ, неизвестно. Всю дорогу она молчала, тихо плача, мяла платок в руках, то и дело поднося его глазам. Мы не рискнули заговорить и тоже всю дорогу промолчали. Возле дома помогли ей выйти из машины. Она совала нам деньги. Мы, конечно, отказались. «Зайдите в дом. Хоть чаю выпьем», — предложила тетя Маня. Но и от чая мы отказались. Находиться рядом с ней было очень тяжело. Ее горе ощущалось физически. Давила на плечи, мешало дышать. Проводив ее до крыльца, Мы заспешили домой. Не дожидаясь Ромки, сели ужинать и напоили несчастного дядю Мишу, чтобы он не проболтался, что мы весь день отсутствовали. Роман Андреевич явился часа через полтора и прямо с порога спросил, обращаясь к Женьке. — У меня две новости. Одна плохая, другая хорошая. «С какой начать?» «Давай с хорошей!» Неуверенно ответила подружка. Евгения Петровна, клад в самом деле имел место быть. Покойный Яков Фуксен много чего награбил и надежно припрятал. «Имел место?» – нахмурилась Женька. «Почему ты говоришь о моем кладе в прошедшем времени?» «А это уже плохая новость», ответил ромко и засмеялся. «Нашли твой клад еще в 1935 году». «Здесь нашли», вмешалась я и бросилась на кухню за стаканом воды, чтобы привести Женьку в чувство. Плюхнувшись на стул, та являла собой картину под названием «Разбитые мечты». «Нет» покачал головой Ромка. В нашем городе у Яшки была любовница, жила на улице Гончарной. В 1935 году там начали строить дворец культуры и дом снесли. Когда стали рыть котлован под фундамент, орели его вручную, обнаружили саквояж, и в нем 11 килограммов золотых изделий с бриллиантами и прочими драгоценными камнями. В газетах написали, что припретал их кто-то из буржуев, хотя никакой критики это не выдерживало. До революции дом занимал мещанин Егоров, у которого таких ценностей просто быть не могло. После революции его уплотнили, и на первом этаже стала жить некая Сальникова Олимпиада Самсоновна который часто захаживал Фуксен. А когда сверили список конфискованного Фуксеном с тем, что лежало в саквояже, сомнения рассеялись. Но версия буржуев была предпочтительней, и честное имя героя осталось незапятнанным. — Зато памятника в Колыпине он лишился, — усмехнулась я. «Сколько, ты говоришь, килограммов золота и бриллиантов там было?» Слабо простонала Женька. «Одиннадцать!» Радостно отозвался Ромка. «Боже мой!» Подруга поднялась и побрела в свою комнату, продолжая стонать. «Боже мой!» «Рома, как ты мог?» Всплеснула я руками. «Я-то здесь при чем?» возмутился он. «Надо щадить Женечкины чувства», сказала я и побежала утешать подругу. На следующее утро, когда муж уехал, я сидела на веранде, пытаясь составить план действий. Вроде бы почти не осталось сомнений, что труп, найденный нами в подвале, это пропавший брат Ирины и убил его, судя по всему, Лев Кузьмич. Действительно ли хозяин дома пытался найти спрятанные сокровища или его просто увлекла история семьи, наверняка не скажешь. О находке в областном центре он мог и не знать. Оставалось два вопроса. Кто похитил труп и с какой целью? А главное, кто совершил два убийства? В том, что это дело рук одного человека, я не сомневалась. Вот только как его найти, если у нас нет ни одной зацепки, не считая потерянного Крестика? Но и тут все непросто. Если верить Софье, Ирина в ночь убийства была дома. Тогда как Крестик оказался возле тропинки? Она могла потерять его раньше или на следующий после убийства день. Но тогда этот след никуда не ведёт. Крестик нашли во время повторного осмотра места преступления, то есть в день убийства, только ближе к вечеру. К тому времени следователь уже побывал у неё в доме. Ирина была в толпе, когда труп обнаружили. А на следующий день мы встретили её возле колодца. Если крест она обронила в один из этих моментов, выходит, свидетелем убийства она не являлась. Но Ирина следила за неизвестным, и он ее видел. Вроде бы, получается, это тот самый тип, что похитил труп. Но если Ирина не была свидетелем преступления, то убивать ее нет никакого смысла. Значит, Он спрятал труп в колодце не ночью, а именно в тот день, когда Ирина за ним следила. А до этого он мог прятать тело в кустах, например. Да, скорее всего. Когда труп обнаружили, он решил, что его обвинят в убийстве и расправился с Ириной. Неубедительно. Труп в колодце мы нашли в субботу, а Ирина погибла в пятницу вечером или ночью. Как же мы найдем этого типа? Одна надежда, что в милиции с этим справиться лучше, чем мы. — Все голову ломаешь? — спросила Женька, появляясь на веранде. — Ломаю, — кивнула я. — И как? — я пожала плечами. — Неудивительно, — заявила подруга. У меня просто голова пухнет. Давай, что ли, к соседу заглянем? Узнаем, чем он занят. Сергей нашему приходу не то, чтобы не обрадовался. Однако был задумчив и молчалив. Даже чаю нам не предложил, сославшись на дела. Мы хоть и застали его возле компьютера, но, судя по тому, что я успела заметить, работа здесь и не пахло За последние дни сосед осунулся и даже похудел. А вот разговоров о недавних событиях упорно избегал и невольно поморщился, когда Женька заговорила об этом. Само собой его поведение лишь укрепило наши недавние подозрения. Сергей в ночь убийства выходил из дома, но если следователь Этому факту особого значения не придал. Мы пробыли у соседа не больше двадцати минут и отправились на прогулку. По-моему, он вздохнул с облегчением, когда проводил нас до двери. — Надо придумать что-то такое, что заставит убийцу действовать, — выдала ценную мысль Женька. — Ты придумывать будешь? «Не вредничай! Если сидеть и ничего не делать, давай план! Будем действовать!» «Нет у меня никакого плана!» — вздохнула Женька. «У меня тоже!» — призналась я. «Может, прав Ромка, и мы здесь время зря теряем!» «Все равно, дядю Мишу одного не оставишь! Сегодня Ирину хоронят!» напомнила Женька. «Надо бы съездить в Колыпино. Говорят, убийцы часто появляются на могилах своих жертв. Только в сериалах. Дождёмся Ромку. Может, у него есть новости?» «У меня единственный подозреваемый Серёга», через полчаса заговорила Женька. «И у меня. Только если он труп из подвала унёс». Значит, с головой у него проблемы. А если это не он, то с какой стати ему убивать исуева? Что их может связывать? Да, пожалуй, и Серега не годится. Но после убийства он ведет себя странно. Ты не находишь? Сидит дома, к нам не заходит. К нам не заходит, потому что Ромка его напугал. А в остальном? Не знаю.